В половине одиннадцатого он догадался по звукам, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота. Очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну. Но в четверг двенадцатого в доме воцарилась тишина и только пробила полночь. Он вышел на дело. Ворон каркал на старом тисовом дереве, совы бились о стекла, и ветер блуждал, стеная, словно неприкаянная душа вокруг старого дома. Но отисы спокойно спали, не подозревая ни о чем, а храп посла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 Все дальше скользил он зловещей тенью. Мгла ночная и та, казалось, взирала на него с отвращением. Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его, и он замер на месте. Но это только собака залаяла на красной ферме.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 Ветер развивал его седые космы и свертывал в неописуемо ужасные складки его могильный саван, пробил четверть, и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол, но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, призрак, недвижный точное изваяние, чудовищный, словно бред, безумца-безум.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 на груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре должна быть вещала на о грязных пороках, античных детих В поднятой правой руке его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 Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась былая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим поведением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 Ему стало все ясно